Весь этот беспрецедентный комплекс зависел от энергоснабжения. Давно уже дизельная электростанция исчерпала свои ресурсы. Ее мощности не хватало. Одно из самых дерзких решений Перцова – построить своими силами высоковольтную линию электропередачи проведя трассу через тайгу и болото от п о й к о н д ы к ББС. Сначала, еще в 1964 году, он изучил необходимую литературу и прибавил к своему необозримому списку еще одну специальность – инженер-электрик, монтажник ЛЭП. Получил в соответствующих инстанциях разрешение – И вот молодые математики, физики, биологи, школьники, старшеклассники во главе с директором прокладывают трассу. Столбы устанавливают в ряжах с камнями и нумеруют. Члены с т р о й отрядов знают свои столбы в лицо. Каждый доставался с огромным трудом. Трассу кончили 25 сентября 1971 года. Когда из Кандалакши приехала комиссия принимать работу, чтобы разрешить подключение к сети, оценка была самая высокая. Ровный электрический свет, работающий без срывов приборы, насосы, качающие воду, к этому быстро привыкли. А еще через три года, в 1 9 7 4 По той же трассе были поставлены столбы телефонной связи. Мне представляется кульминацией этого восхождения празднование сорокалетия ББС 10 августа 1978 года. Плотный заматеревший Перцов в строгом черном костюме с колодками орденов был не очень похож на бледного стройного юношу, первых лет университета. На посвященной юбилею конференции он выступил с большим докладом, которым я до некоторой степени воспользовался при написании этого очерка. Выступали преподаватели разных факультетов университета и сотрудники ББС. В красиво освещенных морских аквариумах Жили своей жизнью грибневики, губки, медузы, актинии и п е л а х е т ы Праздничные столы для почти 200 человек были установлены перед зданиями лаборатории. При первом тосте салютовали стоявшие на рейде корабли. В воздух полетели с шипением и свистом морские сигнальные ракеты. Яркую речь тост сказал директор Дружественной морской биостанции Зоологического института Академии наук СССР Картеж Владислав Вильгельмович Хлебович. На празднике были почетные гости, первооткрыватели, студенты 1938 года, вбившие заявочный столб на месте ББС с Лебедев, Беляев, Соколова, пел песни стройотряд, дирижировал Перцов. И эта идиллическая картина могла бы завершить рассказ о ББС и Перцове, но картина эта должна быть дополнена. Еще в 1961 году из Москвы из инженерной службы факультета приехал некто Баранов. Был любезен и внимателен. Ему было интересно, откуда взяты деньги на строительство. Действительно ли пирс такой длины, как написано в отчете? И написал в прокуратуру заявление о незаконном строительстве. По смете ремонта старого сарая построена целая биостанция. И вообще, прошу разобраться. Николай Андреевич неустанно боролся с пьянством. И многих этим обижал. А пьянство вне пределов биостанции было всеобщим. Всеобщая реакция на унылую жизнь, на бесперспективность, отсутствие самого необходимого в некогда богатом поморском крае. В апреле 1965 года Перцов, как был... В своем далеко не новом пальто поехал в Москву по очередным хлопотам. Вернулся, еще дотлевали головешки его сгоревшего дома. В углях, в з а л е он нашел красиво расплавленные объективы своих фотоаппаратов. Но самое ужасное, сгорели все материалы подготовленной диссертации – Почти п я лет изучения пищевых связей наземных животных и обитателей литерали Белого моря. В июне того же года Перцов сам, отвергая всякую помощь, начал строить новый дом и построил лучше прежнего. Еще через два года были подожжены и сгорели склады. так когда-то восхищавшие меня своим невероятным порядком и совершенством. И через год на том же месте были построены новые, на этот раз кирпичные. Друзья не успокаивались. Из авторитетных научно-административных кругов стало звучать «ББС МГУ – прекрасное место для научной работы». «Аквариальный корпус, электричество, кухня – прекрасно! Безумно тратить все это на ученические работы студентов! И вообще, знаете ли, станция переросла своего директора, пора его убрать!» Вот так росла, росла и переросла. Враги были влиятельны и титулованы. Они типичный продукт советской иерархии, составляли партийно-административную власть и были уверены в своем всесилии. Романтический энтузиазм вызывал у них лишь усмешку. Перцов не имел ученых степеней. Новую диссертацию он делать не стал. Он получал неприлично низкую зарплату, но никогда на это не жаловался. Он казался беззащитным, перед научно-административной элитой. Их раздражал дух энтузиазма и бескорыстия строй отрядов. Как это? Почти без оплаты. А 30 рублей в оба конца и питание в столовой? Откуда эти деньги? И находили поводы писать доносы в прокуратуру и даже в уголовный розыск. Это было трудно вынести, и в е с ё л ы й легкий, обаятельный Перцов все больше нервничал. Иногда становился резким, чаще, как водится по отношению к близким сотрудникам. Сотрудникам ББС было нелегко. Когда-то они, увлеченные пламенным Перцовым, поехали после окончания университета работать к нему на северную биостанцию. Прошли годы трудной жизни, прошла молодость. Блажен, кто а с молоду был молод. А дальше? Кто постепенно жизни холод с л е т а м и вытерпеть умел? Страшная вещь этот холод жизни, трудно его вынести. И обращается взгляд на человека, бывшего ранее идеалом. Так легко найти в нем причину холода своей жизни. Как печально, что некоторые из когда-то молодых энтузиастов стали врагами директора и поддерживали письма-доносы. Его замучили р е в и з и и пытались найти финансовые нарушения. Это было хорошо отработано в советское время. Не нашли. Снять его не решились. Почему не решились? Побоялись массовых протестов. За него вступились бы сотни бывших студентов, сотни тех, кто строил ББС в лучшие годы своей жизни. Не решились. Но жизнь его была трудной. Мы уже не удивлялись, что директор не расстается с валидолом. Открылась язва желудка. Приходилось лежать в больнице. в с ё это сократило ему жизнь. Перцов остался директором. Беломорская биостанция МГУ осталась уникальным местом прежде всего для учебной, а затем для научной работы. Осталась, как сказал Матекин, жемчужиной, которую украшает корону столичного университета. В первые годы Перцов еще ухитрялся сам проводить занятия по морской фауне беспозвоночных с некоторыми группами студентов. Было правило. С каждой вновь прибывшей группой студентов директор проводил первое занятие, рассказывал об истории биостанции, местных условиях и каждого студента знал в лицо. Он в с е реже урывал время для собственных научных работ. В 70-е годы вместе с Виленкиным он п р о в е л с в о е последнее исследование, изучал обрастание морскими организмами различных материалов в различных гидрологических режимах. Но эта работа была уже через силу. Все это совмещалось с огромной нервной физической нагрузкой по строительству и обеспечению ежедневной жизни биостанции. Море, тайга, скалы, столько молодых людей. Но отвечает за все директор. Случась что? постоянное нервное напряжение. Но никакие трудности жизни не сказывались на основном назначении ББС Московского университета обучение студентов. Вот уже много лет все студенты зоологического отделения биологического факультета между первым и вторым курсом проходят практику на Белом море. Лёд сходит в конце мая. Начинает прогреваться вода. С чрезвычайной интенсивностью размножаются планктонные и б е н т о с н ы е организмы. В пробах много личиночных форм. р а з д о л ь я для эмбриологов. Классический практикум по зоологии беспозвоночных животных – основа общебиологического образования. Его проходят студенты разных специальностей – И не только биологического факультета. В августе биофизики физического факультета и палеонтологи геологического, а также студенты 3-4 курсов биофака, физиологи, эмбриологи, биофизики, ихтеологи и, конечно, зоологи беспозвоночных животных – это их станция. Много десятилетий от Кожевникова, Кольцова и Зенкевича Складывался курс зоологии беспозвоночных, охватывающий огромное разнообразие классов отрядов семейств. Преподаватели высочайшей квалификации ведут эти занятия со времен соратницы Зенкевича, доцента Веры Александровны Бродской. Здесь при ежедневном тесном общении контакт студентов и преподавателей особенно плодотворен. Жизненным подвигом были 25-летние исследования на ББС ботаника Владимира Николаевича Вехова. п р и м е ч а н и е Тихомиров написал очерк о жизни Вехова в предисловии книги Вехова «Застера морская Белого моря». Москва. Издательство МГУ. 1992 год. Конец примечания. Он детально исследовал флору высших растений полуострова к и н т о н е з а б ы в а е м о его экскурсии со студентами по тайге, болотам и скалам. Но главным его предметом была жизнь застеры, застера Марина, Одного из немногих высших растений, живущих в море на мелководьях в режиме приливов и отливов, резких изменений солености от впадающих в море рек и ручьев и п р и т а я н и и льда. Для исследования ее биологии Вехов по многу часов работал в ледяной воде, наблюдая, измеряя, описывая состояние отдельных растений и их скоплений. Биология – медленная наука. Описание жизни одного вида требует многих лет. Разных сезонов, мягких и морозных зим, холодных и жарких летних месяцев, разных режимов таяния льда, разного режима приливов и отливов. А тут около 25 лет назад – Беломорская застера почти исчезла, по-видимому, под действием паразитического гриба лабиринтула макрокуситис. Мы знаем о волнах жизни, о системе хищник-жертва, о волнообразных изменениях численности в этих системах, красивых математических моделях лодки Вольтеры, Но чтобы в природе исследовать такую волну жизни одного конкретного вида, например, застеры, нужно отдать значительную часть своей жизни. Вехов работал на ББС зимой и летом. Он читал лекции, вел занятия со студентами в Москве, И на летней практике, но всегда помнил о своей застере. И в ноябре, и под Новый год уезжал на ББС, где в полярной темноте через лунки и проруби доставал и смотрел, как зимуют отмеченные им летом растения. О е х о в е нужен бы отдельный очерк. Но очерк этот все равно будет связан с ББС и Перцовым. Они были друзьями, оба фронтовики. Вехов был ранен под Сталинградом. Оба из поколения победителей. Вехов был бесценной моральной и психологической опорой Перцова. Его часто суровая справедливость останавливала многих врагов ББС. Они вместе с Перцовым создали... Стиль ББС – того времени дух бодрости, активной позиции и точной оценки приоритетов в непростых жизненных коллизиях. В летние сезоны на ББС проходили практику и работали в стройотрядах до 500 человек. Жизнеобеспечение их в суровых условиях Заполярья, как весело говорил Вехов, требовало больших усилий. Нужно было бы назвать здесь многолетних сотрудников биостанции, обеспечивавших все это. Транспорт, корабли, отопление, разнообразную технику, работу складов, лабораторий, прекрасную библиотеку. Среди них старейший заведующий хозяйством Таурьянин. и Таурьянина, научные сотрудники б е й е р Левицкий и все годы от своего студенческого времени заместитель директора, а после Перцова директор ББС Нина Леонтьевна с е м ё н о в а В 1975 году Перцова вызвали в ректора для доклада на ректорском совещании о состоянии и перспективах ББС. Он долго, и, как обычно, очень тщательно готовился. На девятом этаже главного здания МГУ в зале собрались руководители факультетов и служб университета. Ректор Иван Георгиевич Петровский, увидев Перцова, сказал: "Товарищи, Николай Андреевич Перцов замечательный человек. Он так много сделал для университета. Давайте не будем мучить его докладом, а поприветствуем его аплодисментами. И все встали и аплодировали Перцову. Это было истинное признание и, в сущности, единственная бесценная награда. Однако его не оставили в покое. Может показаться, что его, воплотившего всей своей ж и з н и романтические идеалы коммунизма, должны были бы поддержать иерархи коммунистической идеологии, партийно-комсомольские руководители? Нет, это наивная мысль. Давным-давно никаких коммунистических идеалов не осталось у этих иерархов. Они были циничны и прозаичны. травля Перцова продолжалась. 5 июля 1987 года Перцов внезапно умер от сердечной недостаточности после очередных неприятностей. Его могила тут же, на биостанции. Потрясенные ранней смертью Перцова сотрудники и студенты обратились в инстанции с просьбой о присвоении ББС МГУ имени Перцова. Просьба казалась такой естественной. к а з а л о с ь такой естественной не всем. Его не забыли. Ему не забыли его самобытности и непохожести. Студенты не стали ждать официального утверждения и укрепили на пирсе надпись «ББС МГУ имени Перцова». Быстро проходит жизнь. От незабываемых лет остаются ученики, друзья, воспоминания и напечатанные труды. Труды Беломорской биостанции МГУ. ш е выпусков книг «Биология Белого моря» вышли при жизни Перцова. Седьмой под редакцией Матекина в 1990 году. И посвящен, как написано на титульном листе, светлой памяти Николая Андреевича Перцова, директора, организатора, строителя Беломорской биологической станции Московского университета. Примечание. Биология Белого моря. Труды Беломорской биологической станции МГУ. Редактор Перцов. Тома 1-6. 1962-1984 годы. Биологические ресурсы Белого моря. Труды Беломорской биологической станции МГУ. Редактор Матекин. Том 7. 1990 год. Конец примечания.